Глава шестая. Бэк. Чарли не вышел в стартовом составе. Эйден был прав. Чарли оставили на скамье запасных. Он все еще числился вторым капитаном и поприветствовал капитанов команды соперника, когда бросали жребий. Но когда 11 игроков вышли на поле, Чарли среди них не было. Вместо него основным нападающим поставили Уилла Саскина, а Эйдена — полузащитником. Эми Саскин отклонилась назад и окинула взглядом выстроившихся в ряд родителей. Бэк краем глаза заметил ее самодовольную улыбку, но проигнорировал. Чарли сидел на скамье запасных кристальского футбольного клуба. Он сгорбился, упер локти о колени и смотрел в землю. Бек отвернулся и взглянул на поле, чтобы оценить противника. Некоторые ребята из сборной Южного Колорадо были уже мощными подростками. Пробивающиеся усы, волосатые ноги, выдающаяся нижняя челюсть. Мальчики из кристальского футбольного клуба Ю-12 были поменьше. Но они с самого начала захватили инициативу. Игра в одно касание, маневренность и ловкость, доминирующая владение мячом. Конечно, более крупные ребята бегали быстрее, чем половина защитников КФК. И в начале игры мяч оказался в опасной позиции под контролем нападающего сборной Южного Колорадо. Но Баки Мелцер сделал подкат и отправил мяч через половину поля к Эйдану, стоящему в середине. Эйден обошел защитника СЮК и изящно разыграл мяч с Уиллом, который и забил гол. После первого гола в начале игры большего ликования не устраивали. Несколько раз хлопнули друг друга по ладоням, пока игроки вновь занимали свои места. Странно, но пока Чарли сидел на скамье запасных, команда вела себя совершенно иначе. Распределялась по всему полю, пасовала быстрее и эффективнее. Обычно окрики Чарли заглушали все звуки, а он сам все контролировал и вел мяч у ворот противника. Но теперь команда работала естественнее. Эйден играл спиной к воротам соперника, задавал траектории, предвидел передачи. Он выглядел собранным и уверенным в своих силах. «Нет, больше того...» Он черт возьми был художником, он расписывал поле своими зигзагами и взмахами рук, использовал всю свою богатую палитру движений легких ног. Или, словно дирижер, управлял скрипками, диктовал ритм для виолончелей. И когда это Эйдан успел так вырасти, и тут он упал. Жесткий фол защитника СЮК у штрафной. Эй! Через все поле заревел Уэйт Мелцер. Готовы устроить полный разнос, но судья дал свисток и назначил пенальти. Уэйд утихомирился. Эдан вполне мог пробить пенальти и сам, но вместо этого отдал его Уиллу. Уилл засадил мяч в нижний правый угол так, что теперь счет был 2-0 в пользу КФК. Настроение игроков переменилось. Противники начали нервничать. Мальчишки стали кричать друг на друга, объявляли фолы, когда их и в помине не было. Уэйд был в восторге, хлопал в ладоши, дразнил родителей другой команды. Когда Свисток объявил об окончании первого тайма, КФК вел со счетом 3-0. У Уэйдена в активе был один гол, один голевой пас и одно заслуженное им пенальти. Счастливая кучка кристальских родителей обменивалась впечатлениями. Эми Саскин подошла к Беку. «Интересное было зрелище!» «Точно!» — подтвердил Бек, настороженный, но довольный. Эми на маникюренной рукой похлопала бицепс Бека. «Со стороны она было очень великодушно отдать то пенальти Уиллу. Он потрясающе играет!» «Спасибо!» Бек решил, что ему нравится внимание Эми. К тому же, мужчина вспомнил, что она в разводе. Уилл тоже сегодня в ударе. Это благодаря Эйдану, ответила менеджер команды. Они так здорово работают в связке. Надеюсь, что так будет и дальше. О, не сомневаюсь, вклинился Уэйт, качая своей большой головой. Вот это первый тайм. После игры Бэк сложил свой походный стульчик и отнес его к машине, ощущая бурление гордости и беспокойства в душе. Чарли ввели в игру через 15 минут после начала второго тайма на замену Уиллу Саскину. Сын Эмми забил три мяча подряд, но все это благодаря поддержке или передаче Эйдана, который и сам забил еще два гола. Чарли играл неплохо и даже поучаствовал в последнем голе своей команды, но к тому времени, по сути, победитель уже был известен. Бэк закрыл багажник, упер левую ногу в бампер с потертой наклейкой «Прочувствуй игру Берна» и наблюдал, как команда пакует рюкзаки на дальней стороне поля. Позвонила Азра. «Как прошел матч?» – спросила она. «Полная победа!» Небрежно бросил Бек, не желая вдаваться в подробности. «Оба играли хорошо». «Здорово. Слушай, Бек, я вчера получила письмо из школы. Эйдена могут взять в перспективу». «Это еще что?» Программа для одаренных в школе Святой Бригиты. Она какая-то непонятная. Занятия всего раз в шесть дней. Самое странное, что он проходил тестирование прошлой весной. Но тогда его баллы то ли неправильно посчитали, то ли перепутали с данными Чарли. Методист отловил эту ошибку на прошлой неделе. У них сейчас проходит анализ экзаменационных результатов для этой новой совместной программы бюджетных школ. Но если мы захотим, Эйдена туда возьмут. А Чарли? «Тут плохие новости», — сказала Азра Тиши. Эйден набрал на 15 баллов больше, чем Чарли. Бредятина какая-то. Я тоже удивилась. Значит, Эйден не пойдет в перспективу. Откажемся, и все. Пауза. «Может, пусть сам решит? У нас совместная опека не забыла. А еще у нас либеральная демократия». «Почему ты так резко против, Бэк?» «Дело в том, что они делают упор на исключительность?» «Ну да». «Бэк, слушай, у тебя трастовый фонд. Да ради всего святого, ты сам учился в Беннингтоне. И вообще твоя семья одна из самых...» «Но ты сравнила». «Что?» «Слушай, я помню программу для одаренных еще с младших классов. Их называли дети футуры». Бэк повернулся к пику Пайка. Воспоминания нахлынули волной, растревоженные словом «одаренные». В этой программе участвовало 20-25 детей из всей школы. У них была особая классная комната недалеко от столовой, огромные окна. В 11.15 по громкоговорителю объявляли «Детям Футура явиться в стеклянную комнату». И больше их не видели до большой перемены, когда они могли общаться со всякой шуширой вроде нас. Дети Футура не сидели на скучных уроках, не ходили на физкультуру, В пятом классе они на целую неделю поехали в Нью-Йорк. Но бедняжка Бек остался. Что говорить? Я не прошел отбор. Но я до сих пор могу всех детей в этой проклятой комнате назвать по именам. Азра рассмеялась. «Чего?» — спросил Бек, невольно улыбаясь. «А я думала, что знаю тебя как облупленного. Ты никогда не рассказывала эту историю. Это одна из постыдных страниц моей биографии. Я навсегда остался вне этой стеклянной комнаты». «Слушай, но ну теперь речь-то идет не о тебе, ясно? Сейчас речь об Эйдоне, а ему-то может действительно понравиться. Да и занятия по этой программе проводятся всего трижды в месяц. Я думаю, все не так уж страшно». Хм, уклончиво протянул Бек. Он посмотрел на поле. Сутулившийся Чарли плелся один вдоль линии ворот, пиная комки земли. Когда Азра и Бек еще были женаты, у них не было разногласий насчет воспитания близнецов. Никто не сходил с ума по поводу того, что и в каком возрасте дети должны уметь. Никто не требовал от них отличных отметок и выдающихся достижений. Азра была спокойной мамой, по-колорадски мягкой и расслабленной. Это разительно отличало ее от нервозных Саманты и Роуз с их дочурками с картинки. По воскресеньям верховая езда, по понедельникам скрипка, по вторникам балет. А хуже всех была Лорен, самодовольная и зацикленная на талантах своей дочери. Потом, когда Тесса сорвалась с цепи, мамаша стала благотворить гениальность своего сына. Самые большие разногласия между Азрой и Беком в отношении близнецов начались после развода и всегда касались спорта. Азра не хотела, чтобы дети начали играть в выездных матчах сразу после второго класса. Она утверждала, что мальчики еще малы для такого уровня конкуренции и, кроме того, туда так долго ехать. Теперь Бэк видел, что не напрасно тогда настоял на своем. «Найдите, к чему у вашего ребенка лежит душа», твердили все специалисты по воспитанию. И видит небо, Бэк и Азра нашли. Из всех занятий, что они пробовали, один футбол заставил мальчиков оживиться. Проявил их таланты. Близнецы уже больше трех лет играли в элитном клубе и превращались в настоящих звезд. Они нутром чувствовали игру. Именно поэтому неудачи Чарли выбили Бека из колеи. «Земля, Беку, прием!» — окликнула бывшая жена. «Я слушаю. Они разнояйцевые близнецы, Бек, но при этом они разные люди. Понимаешь?» Азра шмыгнула, и бывший муж подумал о её орлином носе, о гладких очертаниях ее лица. «Если у Эйдана есть какие-то таланты, каких нет у Чарли, значит, ему придется развивать их самостоятельно, тоже справедливой по отношению к Чарли». «А я-то думал, каждый ребенок в школе святой Бригитты одаренный. Эта школа стоит пятьдесят тысяч в год». «Слушай, Бек, это ведь было твое решение и твои деньги». «Мои, мать-перемать!» И плата за обучение становилась все более непосильной. Только на прошлой неделе Бэк аккуратно выяснил, можно ли перевести ребят в другую школу в середине учебного года. Ведь так он сэкономил бы тысяч двадцать. А ему как раз по зарез нужны были деньги. Дохлый номер. «Тогда поговори об этом с Эйданом вечером. Я привезу их к тебе примерно к пяти, э, к половине шестого». «Спасибо, Бэк. Не за что, детка». «Не называй меня так! Ой, извини, забыл! Ничего ты не забыл!» Бэк нежно улыбнулся, Азра бросила трубку. «Забыл». Он и правда стал забывать. В последнее время все чаще и чаще. «Нет, Бэк, это не ранняя деменция», — уверял его психотерапевт. «Просто стресс на работе, близнецы, грудной младенец, не дающий спать по ночам, материальные трудности. Весь мир навалился на тебя. Типично для кризиса среднего возраста» говорил доктор, «это не смертельно».